Глава 3. С той поры для Фредерика началось жалкое существование. Он сделался приживальщиком в этом доме. Если кто-нибудь в семье заболевал, он по три раза в день заходил справляться о здоровье. Он ездил за настройщиком, измышлял тысячи поводов, чтобы услужить, и с довольным видом терпел капризы мадемуазель Марты и ласки маленького Эжена, который всякий раз гладил его грязными руками по лицу. Он присутствовал на обедах, во время которых муж и жена, сидя друг против друга, не обменивались ни единым словом, или Арну отпускал колкие замечания, раздражавшие ее. После обеда Арну возился с мальчиком в спальне, играл с ним в прятки или носил на спине, становясь на четвереньки, как биарниц. Стоило мужу уйти, и она заводила разговор на тему, служившую вечным источником жалоб — Арну. Ее возмущало беспутство мужа. Но, видимо, страдала и ее гордость, и госпожа Арну не скрывала отвращения к этому человеку, у которого не было ни чуткости, ни достоинства, ни чести. «Или он просто сумасшедший», — говорила она. Фредерик искусно вызывал ее на признание. Вскоре он узнал всю ее жизнь. Ее родители, мелкие буржуа, жили в Шартре. Однажды Арну, рисуя на берегу реки, В те времена он мнил себя художником, увидел ее, когда она выходила из церкви, и вскоре сделал предложение. Он был богат, и ее родители, не колеблясь, дали согласие. К тому же он без памяти любил ее. Она прибавила. «Боже мой, он и теперь еще любит меня. По-своему». Первые месяцы после свадьбы они путешествовали по Италии. Арну, несмотря на свое восхищение ландшафтами и памятниками искусства, только и делал, что жаловался на плохое вино, да затевал пикники с англичанами, чтобы развлечься. Удачно перепродав несколько картин, он решил заняться торговлей художественными предметами. Потом увлекся производством фаянса. Теперь его соблазняют другие спекуляции. и, становясь все пошлее и пошлее, он приобретает грубые и разорительные привычки. Она ставила ему в вину не столько его пороки, сколько все его поведение. Никакой перемены ожидать нельзя, и горе ее непоправимо. Фредерик утверждал, что и его жизнь не удалась. Но ведь он так молод, зачем отчаиваться? Она давала ему добрые советы — «Работайте, женитесь!» Он отвечал горькой усмешкой. Вместо того, чтобы назвать истинную причину своей печали, он прикидывался, будто у него есть иная, более возвышенная, разыгрывал Антони, несущего печать проклятия. Впрочем, он не вполне извращал и свою мысль. «Для иных людей действия тем недоступнее, чем сильнее охватившее их желание». Их гнетет недоверие к самим себе, мучает опасения не понравиться. К тому же глубокие чувства похожи на порядочных женщин. Они страшатся, что их разгадают, и проходят по жизни с опущенными глазами. Ближе узнав госпожу Арну, или, может быть, именно поэтому, он стал еще более робок. Каждое утро он давал себе клятву действовать смелее. но его удерживала непобедимая стыдливость. А руководствоваться чьим-либо примером он не мог, ибо это была женщина совсем особенная. Силой своей мечты он вознес ее над прочими людьми. Подле нее он чувствовал себя в этом мире более ничтожным, чем шелковинки, падавшие под ее ножницами. Иногда он думал о вещах чудовищных, нелепых, вроде внезапного нападения ночью с наркотическими снадобьями и подобранными ключами. Все казалось ему легче, чем выслушать ее презрительный отказ. К тому же дети, две служанки, расположение комнат были непреодолимыми препятствиями. Он решил, что будет обладать ею Один И что они уедут очень далеко, поселятся вдвоем в уединении. Он даже раздумывал, в каком озере достаточно синяя вода, на каком пляже достаточно мелкий песок, и будет ли это в Испании, Швейцарии или на Востоке. И как раз в такие дни, когда она казалась особенно раздраженной, он говорил, что надо покончить с этим, найти какое-нибудь средство, и что он не видит иного выхода. кроме развода. Но из любви к детям она никогда не согласилась бы на подобную крайность. Такая добродетель еще усиливала его уважение к ней. Время он проводил, вспоминая вчерашнее посещение и мечтая о том, что он увидит ее сегодня вечером. Если он не обедал у них, то часов около десяти приходил на угол их улицы, и едва только Арну захлопывал парадную дверь, Фредерик живо поднимался на третий этаж и, как ни в чем не бывало, спрашивал у служанки «Дома господин Арну?» и притворялся удивленным, что не застал его. Часто Арну неожиданно возвращался домой — Тогда приходилось сопровождать его в маленькое кафе на улице Святой Анны, где бывал теперь Режембар. Гражданин первым делом высказывал свое недовольство правительством. Потом завязывался разговор, причем они в дружеском тоне говорили друг другу колкости, ибо фабрикант считал Режембара выдающимся мыслителем и, огорченный тем, что такие способности пропадают даром, подшучивал над его ленностью. Гражданин видел в Арну человека великодушного и одаренного воображением, но, несомненно, безнравственного. Вот почему он обращался с ним без малейшего снисхождения и даже отказывался обедать у него. Его раздражали все эти церемонии. Иногда при прощании оказывалось, что Арну проголодался. У него являлась потребность съесть яичницу или печеных яблок. А так как в заведении этого обычно не было, он посылал за ее. Надо было ждать. Режембар не уходил и, в конце концов, ворча, соглашался чего-нибудь отведать. Тем не менее, он был мрачен, часами просиживал за стаканом вина, опорожненным лишь наполовину. Проведение управляло миром не согласно с его мыслями. Он превращался в эпохондрика, даже бросил читать газеты. и стоило лишь произнести слово «Англия», как он начинал кричать. Однажды, когда официант ему не угодил, он воскликнул, как будто мало нам оскорблений со стороны иностранных держав. Впрочем, если не считать подобных вспышек, он бывал молчалив и обдумывал удар без промаха, такой, чтобы с треском взлетела на воздух вся лавочка. Пока он предавался размышлениям, Арну, с глазами уже несколько осоловевшими, монотонно рассказывал невероятные истории, в которых он всегда блистал благодаря своей находчивости. Фредерик, должно быть, это зависело от какого-то тайного сходства между ними, чувствовал своего рода симпатию к нему. Он ставил себе в вину эту слабость, он считал, что должен был его ненавидеть. Арну горько жаловался ему на дурное настроение жены, на ее упрямство, предвзятость. Прежде она была не такая. «На вашем месте», — говорил Фредерик, — «я бы назначил ей содержание и поселился бы один». Арну ничего не отвечал, а минуту спустя начинал ее расхваливать. «Она добрая, преданная, умная, добродетельная». Переходя к ее телесным совершенствам, он не скупился на подробности с легкомыслием человека, который раскладывает свои сокровища у всех на виду где-нибудь в гостинице. Вскоре внезапная катастрофа вывела его из равновесия. Он вошел в компанию по добыче каолина и стал членом ревизионного совета. но, веря всему, что ему говорили, он подписывал неправильные отчеты и одобрил, не проверив, годовую ведомость, мошеннически составленную управляющим. Компания прогорела, и Арну, который нес солидарную ответственность, был вместе с прочими приговорен судом к возмещению убытков, что означало для него потерю около 13 тысяч франков. и положение еще осложнялось мотивировкой приговора. Фредерик узнал об этом из газеты и стремглав бросился на улицу Паради. Его приняли в комнате госпожи Арну. Было время завтрака. Большие чашки кофе с молоком стояли на столике у камина. На ковре валялись ночные туфли, на креслах — одежда. У Арну, сидевшего в кальсонах и в вязаной фуфайке, глаза были красные, волосы всклокоченные. Маленький Эжен, болевший свинкой, жевал хлеб с маслом и плакал. Сестра его ела спокойно. А госпожа Арну, более бледная, чем обычно, прислуживала всем троим. «Ну вот», — с глубоким вздохом сказал Арну, «вы уже знаете». Фредерик сделал жест, выражавший сочувствие. «Вот так-то! Я стал жертвой своей доверчивости!» Арну замолчал. Он был подавлен настолько, что даже отказался от завтрака. Госпожа Арну подняла глаза к небу и пожала плечами. Он провел руками по лбу. «В конце концов, я не виноват!» «Мне себя не в чем упрекнуть. Это просто несчастье. Как-нибудь выпутаемся, что поделаешь?» Он отломил кусок сдобной булки, повинуясь, впрочем, уговорам жены. Вечером ему захотелось отобедать с ней вдвоем в золотом доме в отдельном кабинете. Госпоже Арно остался непонятен его сердечный порыв, и она даже обиделась, что к ней отнеслись как к ларетке. Между тем, со стороны Арно это было, напротив, проявлением любви. Потом ему стало скучно, и он поехал к капитанше развлечься. До сих пор многое сходило ему с рук благодаря его добродушному нраву. Судебный процесс поставил его в число людей с сомнительной репутацией. Теперь вокруг его дома образовалась пустота. Фредерик считал долгом чести бывать у них чаще, чем прежде. Он абонировал ложу Бенуара в итальянской опере и каждую неделю приглашал их с собой. Но они переживали тот период семейного разлада, когда после взаимных уступок возникает непреодолимое отвращение друг к другу, делающее невыносимой дальнейшую жизнь. Госпожа Арну сдерживалась, стараясь не терять самообладание. Арну хмурился. Вид этих двух несчастных людей Печалил Фредерика. Она поручила ему, ведь он пользовался ее доверием, справляться о положении их дел. Ему было стыдно обедать у Арну и в то же время добиваться благосклонности его жены. И все-таки он продолжал эту жизнь, находя оправдание в том, что должен защищать ее и что может представиться случай быть ей полезным. Через неделю после бала Фредерик посетил господина Дамбреза. Финансист предложил ему 20 акций в своем каменно предприятии. Фредерик не повторил визита. Деларье посылал ему письма, он на них не отвечал. Пеллерен приглашал его зайти взглянуть на портрет, он всякий раз вежливо отговаривался. Однако уступил настойчивым просьбам Сизи и познакомил его с Розанеттой. Фредерика она встретила очень мило, но не бросилась на шею, как прежде. Приятель его был счастлив попасть к развратной женщине, а главное — побеседовать с актером. Тут оказался и Дельмар. Драма, в которой Дельмар играл простолюдина, отчитывающего Людовика XIV и предрекающего 1789 год, Так выдвинуло актера, что для него постоянно сочиняли такие же роли, и назначение его теперь состояло в том, чтобы осмеивать монархов всех стран. В роли английского пивовара он поносил Карла I, в роли студента из Соломанки проклинал Филиппа II, или же, играя чувствительного отца, негодовал на маркизу Помпадур, что у него получалось лучше всего. Мальчишки, чтобы увидеть актера, ждали его у подъезда театра. В антрактах продавали его биографию, в которой описывалось, как он заботится о своей престарелой матери, как читает Евангелие, помогает бедным. Короче говоря, он превращался в подобие святого Винсана де Поля с примесью Брута и Мирабо. Люди говорили «наш Дель Мар». Он был носителем некой миссии, Из него делали Христа. Все это обворожило Розанетту, и она с легким сердцем отделалась от старика Удри. Она не отличалась корыстолюбием. Арну, зная Розанетту, долгое время пользовался этим свойством ее характера и мало тратил на нее. Потом появился Удри, и все трое старались избегать откровенных объяснений. Теперь, вообразив, что она ради него выставила старика, Арну увеличил ей содержание. Но молодая женщина все чаще просила денег, и это было тем более непонятно, что она вела образ жизни менее расточительный, чем прежде. Продала даже кашемировую шаль, чтобы расплатиться со старыми долгами, как она объясняла. А он все давал и давал. Она околдовала его, злоупотребляла им без всякой жалости. Счета, уведомления так и сыпались. Фредерик предчувствовал близкую развязку. Как-то раз он зашел к госпоже Арну, ее не было дома. Господин Арну, как ему сказали, был занят внизу в магазине. И в самом деле Арну, стоя среди своих расписных ваз, старался втереть очки каким-то молодоженам, мещанской чете из провинции. Он толковал о токарной работе и гончарном деле, о наводе в разброс и о глазури, а посетители, не желая показать, что они ничего не понимают, одобрительно кивали и покупали. Когда они ушли, Арну рассказал, что утром у него с женой вышла ссора. Чтобы избежать ее замечаний по поводу расходов, он стал уверять, будто капитанша уже не его любовница. Я даже сказал, что вы с ней живете. Фредерик был возмущен, но упреки могли выдать его. Он пробормотал. Как это нехорошо, как нехорошо. Что за беда, — сказал Арну. Разве позор считаться ее любовником? Ведь я же не стыжусь. А разве вам это не было бы лестно? Не сказала ли чего-нибудь Розанетта? Не был ли то намек? Фредерик поспешил ответить «Нет, ничуть, напротив». «Так что же?» «Да, пожалуй, ничего». Арно продолжал «Почему вы там больше не бываете?» Фредерик обещал возобновить посещение. «Да, я и забыл. Вам бы следовало в разговоре сказать моей жене что-нибудь такое. Не знаю что, но вы придумаете». «Пусть убедится, что вы — любовник Розанетты. Окажите мне эту услугу. Ну как?» Молодой человек вместо ответа сделал двусмысленную гримасу. Эта клевета могла его погубить. Он в тот же вечер пошел к госпоже Арну и поклялся, что утверждение Арну — ложь. «В самом деле?» Казалось, он был искренен, и она, глубоко вздохнув, с чудесной улыбкой проговорила — Я вам верю. Потом опустила голову и, не глядя на него, добавила: Впрочем, на вас никто не имеет прав. Значит, она ни о чем не догадывается, а может быть, презирает его, считая, что он не может любить ее настолько, чтобы хранить ей верность. Фредерик, забыв о своих попытках у Розанетты, почувствовал себя оскорбленным этой снисходительностью. Затем она попросила его бывать иногда у этой женщины, чтобы видеть, что там происходит. Пришел Арну и пять минут спустя стал звать его к Крозанетти. Положение становилось нестерпимым. Фредерика отвлекло письмо нотариуса, который должен был прислать ему на следующий день 15 тысяч франков, и чтобы загладить свою невнимательность к Деларье, он тотчас же решил сообщить эту приятную новость другу. Адвокат жил на улице Трех Марий, на шестом этаже, в квартире окнами во двор. В его кабинете, небольшой холодной комнате с сероватыми обоями и полом, выложенным плитками, главным украшением была золотая медаль, полученная за диссертацию на степень доктора, и висела она в черной деревянной раме рядом с зеркалом. В книжном шкафу красного дерева стояло за стеклом около сотни томов. Письменный стол, обитый Софьяном, занимал середину комнаты. По углам стояли четыре старых кресла, Крытых зеленым бархатом. В камине горели щепки, но тут же лежала наготове вязанка дров, которые можно было подбросить в огонь, как только позвонят. Это были как раз его приемные часы. Адвокат повязал белый галстук. Известие о пятнадцати тысячах франков, должно быть, он на них уже не рассчитывал, обрадовало его, и он повторял, посмеиваясь: "Это хорошо, старина, хорошо, очень хорошо". Он подбросил дров в огонь, снова сел и тотчас же заговорил о газете. Первым делом следовало избавиться от юсане. «Я устал от этого кретина. Что же касается направления, то, по-моему, всего вернее, всего остроумнее не иметь никакого». Фредерика это удивило. «Ну да, разумеется, пора смотреть на политику с научной точки зрения». Старики XVIII века положили начало такой политике, но Руссо и другие писатели ввели в нее филантропию, поэзию и прочие глупости, к вящему удовольствию католиков. Впрочем, такой союз естествен, ибо новейшие реформаторы, я могу это доказать, все верят в откровение. Но если вы служите мессы о спасении Польши, если бога доминиканцев, который был палачом, вы заменяете богом романтиков, а он всего-навсего обойщик, если, наконец, об абсолюте у вас понятие не более широкое, чем у ваших предков, то сквозь ваши республиканские формы пробьется монархизм, и ваш красный колпак навсегда останется лишь поповской скуфьей». Только вместо пыток будет одиночное заключение, вместо святотатства — оскорбление религии, вместо Священного Союза — европейское согласие». и при этом чудесном строе, вызывающем всеобщее восхищение, созданном из обломков времен Людовика XIV, из вольтерианских развалин со следами императорской штукатурки и обрывков английской конституции, мы увидим, как муниципальные советы постараются досадить мэру, генеральные советы своему префекту, палаты королю, печать власти, администрация всем вместе. Но добрые души в восторге от гражданского кодекса, состряпанного, что бы там ни говорили, в духе мещанском и тираническом. Ибо законодатель, вместо того, чтобы делать свое дело, то есть вносить порядок в обычаи, вознамерился переделать общество на свой лад, точно какой-нибудь ликург. Почему закон стесняет главу семьи в вопросах завещания? Почему он препятствует принудительному отчуждению недвижимости? Почему он наказует бродяжничество как преступление, хотя оно в сущности даже не является нарушением закона? А ведь это еще не все. Уж я-то знаю. Я хочу написать романчик под заглавием «История идеи правосудия». Призабавная будет штука, но мне отчаянно хочется пить. А тебе? Он высунулся в окно и крикнул привратнику, чтобы тот сходил в кабачок за Грогом. В общем, по-моему, существуют три партии. Нет, три группы. Впрочем, ни одна из них меня не интересует. А именно те, которые имеют, те, которые лишились, и те, которые хотят иметь. Но все единодушны в дурацком поклонении власти. Пример. Мабли советует запретить философам обнародование их учения. Господин Вронский, математик, называет на своем языке цензуру критическим пресечением умозрительной непосредственности. Отец Анфонтен благословляет Габсбургов за то, что они протянули через Альпы свою тяжелую длань, дабы обуздать Италию. Пьер Леру желает, чтобы вас силой заставляли слушать оратора, а Луи Блан склоняется к государственной религии, до того все эти вассалы одержимы страстью управлять. Меж тем, они все далеки от законности, несмотря на их вековечные принципы. А поскольку «принцип» означает происхождение, надо всегда обращаться мыслью к революции, как ту насилие к, к чему-то переходному. Так наш принцип... Это народный суверенитет, выраженный в парламентских формах, хотя парламент этого и не признает. Но почему народный суверенитет — священие божественного права? И то, и другое фикция. Довольно метафизики, довольно призраков. Чтобы мести улицы, не требуется догм. Мне скажут, что я разрушаю общество. Ну и что же? В чем тут беда? Нечего сказать. Хорошо оно. Это общество. Фредерик мог бы многое ему возразить, но, видя, что Деларье далек от теории Синикаля, он был полон снисхождения к нему. Он удовольствовался замечанием, что подобная система вызовет к ним всеобщую ненависть. Напротив, каждую партию мы уверим в своей ненависти к ее соседу, и все будут рассчитывать на нас. Ты тоже примешь участие в газете и займешься высокой критикой. Нужно восстать против общепринятых взглядов, против академии, эколь нормаль, консерватории, французской комедии, против всего, что напоминает какое-то установление. Таким путем они придадут своему обозрению характер целостной доктрины. Потом, когда газета займет вполне прочное положение, она станет выходить ежедневно. Тут они примутся за личности, и нас будут уважать, можешь не сомневаться. Исполнялась давняя мечта Деларье — стать во главе редакции, то есть иметь невыразимое счастье руководить другими, переделывать статьи, заказывать их, отвергать. Его глаза сверкали из-под очков, он приходил в возбуждение и машинально пил стаканчик за стаканчиком. «Тебе надо будет раз в неделю давать обед. Это необходимо, пусть даже половина твоих доходов уйдет на это». Все захотят попасть к тебе, для всех это окажется средоточием, для тебя — рычагом, и вот ты увидишь, направляя общественное мнение с двух концов, занимаясь и политикой, и литературой, мы через какие-нибудь полгода займем в Париже видное место. Фредерик, слушая его, чувствовал, как молодеет, подобно человеку, который после долгого пребывания в комнате выходит на свежий воздух. Воодушевление товарища передалось и ему. «Да, я был лентяем, дураком, ты прав». «В добрый час!» — воскликнул Деларье. «Узнаю моего Фредерика!» Подставив ему кулак под подбородок, он прибавил. «И мучил же ты меня! Но ничего, я все таки тебя люблю». Они стояли и смотрели друг на друга, растроганные, готовые обняться. На пороге передней показалась женская шляпка. «Как это тебя занесло сюда?» — спросил Деларье. То была мадемуазель Клеманс, его любовница. Она ответила, что, случайно проходя мимо, не могла устоять против желания увидеться с ним, а чтобы вместе закусить, она принесла сладких пирожков. Она положила их на стол. «Осторожнее, тут у меня бумаги!» — раздраженно проговорил адвокат. Кроме того, я уже в третий раз запрещаю тебе приходить ко мне в приемные часы. Она хотела его поцеловать. Ладно, убирайся, с катертью дорога. Он оттолкнул ее. Она громко всхлипнула. Ну вот, начинается. Да ведь я люблю тебя. Я требую не любви, а внимания к себе. Эти жестокие слова остановили слезы Клеманс. Она встала у окна. И, прижавшись лбом к стеклу, застонала. Ее поза и молчание сердили Деларье. «Когда кончишь, прикажи подать себе карету. Слышишь?» Она живо обернулась к нему. «Ты меня гонишь?» «Гоню». Она, должно быть, в знак последней мольбы подняла на него большие голубые глаза, потом повязала крест на крест шотландский платок, подождала еще минуту и ушла. «Ты бы ее вернул», — сказал Фредерик. «Еще чего». Деларье надо было уходить, и он прошел в кухню, служившую ему и туалетной комнатой. На плите, рядом с парой сапог, видны были остатки скудного завтрака, а на полу в углу валялся свернутый вместе с одеялом матрац. «Вот тебе доказательство, промолвил он, «что я редко принимаю у себя маркиз. Право без них легко обойтись», — Да и без других тоже. Женщины, которые нам ничего не стоят, отнимают время. А это те же деньги, только в другой форме. Я ведь не богат. И потом они все так глупы, так глупы. Неужели ты можешь разговаривать с женщиной? Расстались они у нового моста. Итак, решено. Ты принесешь мне деньги завтра, как только получишь? — Решено, — сказал Фредерик. На следующее утро, проснувшись, он получил по почте банковый чек на 15 тысяч франков. Этот клочок бумаги представился ему в виде пятнадцати больших мешков с деньгами, и Фредерик подумал, что, располагая такой крупной суммой, он мог бы прежде всего сохранить еще на три года свой выезд, вместо того, чтобы его продавать, как это поневоле придется сделать в ближайшее время. Или же приобрести два прекрасных набора оружия с узорчатыми насечками, которые он видел на набережной Вольтера, и множество всякой всячины — картины, книги, а сколько букетов, сколько подарков для госпожи Арну. Короче говоря, все было бы лучше, чем рисковать, чем выбрасывать столько денег на газету. Деларье казался ему самонадеянным. Бесчувственность, проявленная им вчера, охладила Фредерико. и он уже предавался сожалением, как вдруг, совсем до него неожиданно, вошел Арну, И тяжело, словно чем-то подавленный, опустился на край постели. Что случилось? Я погиб. Он в тот же день должен был внести в контору Бамине, нотариуса на улице Святой Анны, 18 тысяч франков, занятых у некоего Ванеруа. — Непостижимое несчастье. Я ожидал ему обеспечения, которое как-никак должно было его успокоить. Но он угрожает судом, если не получит денег нынче, в течение дня. — А что тогда? — Что? Очень просто. Он наложит арест на мою недвижимость. Первое же объявление меня разорит. Только и всего... Вот если бы найти человека, который дал бы мне взаймы эту проклятую сумму, он заменил бы Ванеруа, и я был бы спасен. У вас, случайно, нет этих денег? Чек лежал на ночном столике, рядом с книгой. Фредерик взял книгу и, положив ее на чек, ответил. «Честное слово, нет, дорогой друг». Но ему трудно было отказать Арну. «Неужели вы никого не можете найти, кто бы согласился?» «Никого? И подумать только, что через неделю я получу деньги. К концу месяца мне должны отдать пятьдесят тысяч франков». «Не могли бы вы попросить людей, которые вам должны заплатить раньше срока?» «Какое там?» «Но у вас же есть ценности векселя?» «Ничего?» «Что же делать?» — спросил Фредерик. «Вот этот вопрос я и задаю себе», — ответил Арну. Он замолчал и стал шагать взад и вперед по комнате. «Ведь это не для меня, боже мой, а для моих детей, для бедной моей жены!» Потом, отчеканивая каждое слово, добавил. «В конце концов, я буду мужествен, уложу пожитки и поеду искать счастья. Куда — не знаю». «Это невозможно!» — воскликнул Фредерик. Арну спокойно возразил. «Как же мне теперь оставаться в Париже?» Наступило длительное молчание. Фредерик заговорил. «Когда вы могли бы отдать эти деньги?» «Это не значит, что они у него есть, напротив, но ничто не мешает ему повидаться с некоторыми друзьями, предпринять кое-какие шаги». Он позвонил слуге, собираясь одеваться. Арну принялся благодарить его. Вам нужны восемнадцать тысяч, не правда ли? О, мне было бы достаточно и шестнадцати. Две с половиной три тысячи я получу за столовое серебро, если только Ванруа согласится подождать до завтра. Повторяю. «Вы можете поклясться кредитору, что через неделю, даже, может быть, не через пять-шесть, деньги будут возвращены, кроме того, под них дается обеспечение, и так никакого риска, понимаете?» Фредерик уверил его, что понимает, и сейчас же отправится к друзьям. Он остался дома, проклиная Деларье, так как ему хотелось сдержать слово и в то же время помочь Орну. Что, если я обращусь к Домбрёзу? Но под каким предлогом просить денег? Ведь это мне, наоборот, следует платить ему за каменноугольные акции. Да ну его с этими акциями, я не обязан их брать. Фредерик пришел в восторг от своей независимости, словно он отказал Домбрёзу в услуге. «Впрочем», — подумал он затем, — «я много теряю на этом деле». ведь я мог бы на 15 тысяч выиграть 100. На бирже это случается. Так вот, если я не сделал одолжение Домбрёзу, в моей воле не сдержать обещания. К тому же Деларье может и подождать. Нет, нет, это нехорошо. Пойду к нему». Он посмотрел на часы. «Это не к спеху. Банк закрывается в пять часов». В половине пятого, получив деньги, он решил... «Теперь уже не стоит. Я не застану его, схожу вечером». И дал себе таким образом возможность отказаться от своего намерения, ибо в сознании всегда хранятся следы проникших в него софизмов, от которых остается привкус, словно от скверного вина. Он прогулялся по бульварам и пообедал один в ресторане. Потом, чтобы рассеяться, прослушал акт какой-то пьесы. Но банковые билеты беспокоили его, Точно он их украл. Его не огорчило бы, если бы он потерял деньги. Вернувшись домой, он нашел письмо, в котором содержались следующие строки. «Что нового?» «Жена присоединяется к моей просьбе, дорогой друг, в надежде» и так далее. «Ваш» и Росчерк. «Его жена. Она меня просит». В тот же миг появился Арну, чтобы узнать, не достал ли он требуемую сумму. «Возьмите». «Вот она», — сказал Фредерик. А через сутки сообщил Деларье. «Я ничего не получил». Адвокат приходил к нему три дня сряду. Он настаивал, чтобы Фредерик написал нотариусу. Он даже предложил съездить в Гавар. «Нет, это лишнее. Я сам поеду». Через неделю Фредерик робко попросил у Арну свои 15 тысяч. Арну отложил платеж на завтра, потом на послезавтра. Фредерик выходил теперь из дому лишь поздней ночью, боясь, что Деларье застигнет его где-нибудь врасплох. Однажды вечером на углу у церкви Святой Магдалины он столкнулся с прохожим. То был Деларье. «Иду за деньгами», — сказал Фредерик. Деларье проводил его до подъезда какого-то дома в предместе Пуассаньер. «Подожди меня». Он стал ждать. Наконец, через 43 минуты, Фредерик вышел с Орну и знаком дал понять Деларье, чтобы он еще немного потерпел. Торговец фаянсом и его спутник прошлись под руку по улице Отвиль, затем свернули на улицу Шаброль. Ночь была темная, порывами налетал теплый ветер. Арнушел медленно, рассказывая о торговых рядах, крытых галереях, которые поведут от бульвара Сен-Дени к шатле, замечательном предприятии, в которое ему очень хотелось бы вступить. Время от времени он останавливался у окна какой-нибудь мастерской взглянуть на грезеток. Потом продолжал свои рассуждения. Фредерик слышал шаги де Ларье. То были словно упреки, словно удары по его совести. но потребовать деньги ему мешал ложный стыд, опасение, что это бесполезно. Деларье подходил все ближе. Фредерик решился. Арну чрезвычайно развязным тоном ответил, что не получил еще долгов и сейчас не может вернуть 15 тысяч франков. «Они же вам не нужны, я полагаю». В этот момент Деларье подошел к Фредерику и отвел его в сторону. «Скажи прямо, есть у тебя деньги или нет?» «Ну так нет же их у меня», — ответил Фредерик. «Я их лишился». «А, каким же образом?» «Проиграл». Деларье ни слова не ответил, поклонился очень низко и отошел. Арну воспользовался случаем, чтобы зайти в табачную лавку и закурить сигару. Воротясь, он спросил, кто этот молодой человек. «Так, один приятель». Три минуты спустя у подъезда Розанетты Арну сказал, «Зайдите же, она будет рада вас видеть. Какой вы стали дикарь!» Свет фонаря, у которого они стояли, падал на его лицо. В этой самодовольной физиономии с сигарой в зубах было что-то невыносимое. «Да, кстати, мой нотариус был у вашего сегодня утром для составления закладной. Это жена мне напомнила. Деловая женщина». машинально заметил Фредерик. Еще бы!» Арну опять принялся ее расхваливать. Ей не было равных по уму, сердцу, бережливости, он шепотом прибавил, вращая глазами. «А какое тело!» «Прощайте», — сказал Фредерик. Арну вздрогнул. «Позвольте, в чем дело?» И, нерешительно протянув руку, взглянул на него. Арну смутило гневное выражение лица Фредерика. Тот сухо повторил. «Прощайте». Как камень, катящийся с высоты, спустился он по улице Бреда в отчаянии и тоске, негодуя на Арну, давая себе клятву, не видеться с ним больше никогда, да и с ней также. Вместо того, чтобы уйти от жены, как ожидал Фредерик, муж, напротив, снова стал обожать ее. Всю от корней волос до глубины души. Вульгарность этого человека выводила Фредерика из себя — так значит, все принадлежит ему, все. Он снова видел его на пороге дома Ларедки и к ярости собственного бессилия примешивалось болезненное чувство при мысли о происшедшем разрыве. К тому же честность Арну, предлагавшего обеспечение, унижала его. Фредерик готов был его задушить, а над его горем точно туман реяло сознание собственной подлости по отношению к другу. Слезы душили его. Деларье шел по улице мучеников, ругаясь вслух. Так он был возмущен, ибо его проект, подобно низверженному обелиску, казался ему теперь чем-то необычайно высоким. Он считал, что его обокрали, что он потерпел огромный убыток. Приязнь его к Фредерику умерла, и он испытывал от этого радость. Это вознаграждало его. Его охватила ненависть к богачам. Он готов был разделить взгляды Синекаля и давал себе слово следовать им. Тем временем Арну, удобно расположившись в глубоком кресле у камина, попивал чай, а капитанша сидела у него на коленях. Фредерик больше не пошел к Арну. а чтобы отвлечься от своей пагубной страсти, ухватился за первое, что пришло ему в голову, и решил написать историю эпохи Возрождения. Он в беспорядке нагромоздил у себя на столе книги гуманистов, философов, поэтов. Он ходил в кабинет эстампов смотреть гравюры Маркантонио. Он старался уразуметь Макиавелли. Тишина, необходимая для работы, постепенно успокоила его. Погружаясь в изучение других личностей, он забывал про свою собственную. Единственное, быть может, средство не страдать от нее. Однажды, когда он сосредоточенно делал выписки, дверь отворилась, и слуга объявил о приходе госпожи Арну. Это была она. Одна? Нет. За руку она держала маленького Эжена, следом шла нянька в белом переднике. Госпожа Арну села и, откашлявшись, проговорила. «Давно вы не были у нас». Фредерик не знал, что сказать в оправдание, и она прибавила. «Это все ваша деликатность?» Он спросил. «Почему деликатность?» «А то, что вы сделали для Арну», — сказала она. Фредерик не удержался от жеста, означавшего, «Какое мне дело до него, это я для вас». Она отослала ребенка с няней поиграть в гостиной. Они обменялись двумя-тремя вопросами о здоровье, потом разговор иссяк. На ней было коричневое шелковое платье, цветом напоминавшее испанское вино, и черное бархатное пальто, отороченное куньим мехом. Так и хотелось потрогать этот мех рукой, а низко зачесанных гладких волос коснуться губами. но что-то волновало, беспокоило ее. Обернувшись в сторону двери, она сказала «Здесь жарко». Фредерик по взгляду угадал невысказанную мысль. «Простите, двери лишь прикрыты». «Ах, да, правда». Она улыбнулась, как будто хотела сказать «Я ничего не боюсь». Он спросил, что привело ее сюда. «Мой муж», — проговорила она с усилием, — «просил меня зайти к вам. Он не решается сделать это сам». «Но почему же? Вы ведь знакомы с господином Домбрёзом?» «Да, немного». «Ах, немного». Она умолкла. «Ну так что же?» Она рассказала, что третьего дня Арну не мог уплатить банкиру четырех тысяч франков по векселям, которые заставил ее в свое время подписать. Она раскаивается, что подвергла риску состояния детей, но все лучше, чем бесчестье. И если господин Домбрёс приостановит взыскание, ему, конечно, скоро все уплатят, так как она собирается продать свой домик в Шартре. «Бедняжка!» — пробормотал Фредерик — И «Я к нему съезжу. Можете рассчитывать на меня». «Благодарю». Она поднялась, собираясь уйти. «О, не надо торопиться». Она стоя рассматривала монгольские стрелы, свешивавшиеся с потолка. Книжные шкафы, переплеты книг, письменные принадлежности. Приподняла бронзовую чашечку, в которой лежали перья. Ее каблучки мягко ступали по ковру. У Фредерика она несколько раз бывала и прежде, но всегда вместе с Орну. Теперь они были одни. Одни в его доме. Событие необычайное, почти что удача в любви. Она захотела посмотреть его садик. Он предложил ей руку и стал показывать свои владения. Участок в 30 футов, окруженный со всех сторон домами, Украшенный деревцами по углам и клумбою посредине. Было начало апреля. Уже зеленели листья сирени, дул легкий ветерок, щебетали птицы. В их пение врывались удары кузнечного молота, доносившиеся из каретной мастерской. Фредерик принес каминную лопатку для Эжена, и пока они гуляли по саду, ребенок среди аллеи делал пирожки из песка. госпожа арну не думала что у сына будет впоследствии пылкое воображение, но он ласковый сестре его напротив свойственна сухость порой обидная для матери это пройдет сказал фредерик не надо отчаиваться она повторила не надо отчаиваться эти слова невольно повторенные ею показались фредерику попыткой ободрить его он сорвал розу Единственную в саду. «Вы помните?» Букет рос однажды вечером в экипаже. Она чуть покраснела и тоном насмешливого сожаления ответила. «Я тогда была очень молода». «А с этой?» — тихим голосом продолжал Фредерик. «Будет то же самое». она ответила вертя стебелек между пальцами словно нить веретена нет ее я сохраню она знаком подозвала няню и та взяла ребенка на руки выходя на улицу госпожа арну понюхала цветок склонив головку к плечу и бросила на фредерика взгляд нежный как поцелуй вернувшись к себе в кабинет он посмотрел на кресло где она сидела на вещи, до которых дотрагивалась. Что-то, оставшееся от ее присутствия, реяло вокруг него. Ласка, принесенная ею, еще жила. «Так значит, она приходила сюда», — говорил он себе. И на него нахлынула волна беспредельной нежности. На другой день в одиннадцать часов он явился к господину Домбрезу. Приняли его в столовой. Банкир завтракал, сидя против жены. Рядом с нею была племянница, по другую руку — гувернантка-англичанка со изрытым оспой лицом. Господин Домбрёс пригласил своего молодого друга позавтракать вместе с ними, и когда тот отказался, спросил, «Чем могу быть полезен? Я вас слушаю». Фредерик с притворным равнодушием сознался, что он приехал просить за некоего Орну. а «Бывший торговец картинами», — сказал банкир и беззвучно рассмеялся, обнажив дёсны. Прежде за него ручался Удри, теперь они в ссоре. Он стал пробегать глазами письма и газеты, лежавшие рядом с его прибором. Прислуживали два лакея, бесшумно ступавшие по паркету. Высота этой комнаты с тремя вышитыми портьерами и двумя бассейнами белого мрамора, блеск конфорок — Самая расстановка закусок, даже складки на накрахмаленных салфеток — все это благосостояние, вся эта роскошь представляли для Фредерика полный контраст с другим завтраком у Арну. Он не осмеливался прервать господина Домбрёза. Хозяйка заметила его смущение. «Вы встречаетесь с нашим другом Мартиноном?» «Он будет сегодня вечером». С живостью сказала девица. А тебе уже известно? спросила тетка, остановив на ней холодный взгляд. Один из лакеев доложил что-то, наклоняясь к ее уху. Дитя мое, твоя портниха, мисс Джон. Послушная гувернантка скрылась вместе со своей воспитанницей. Господин Дамбреус, потревоженный шумом отодвигаемых стульев, спросил в чем дело. Пришла госпожа Режембар. Как? Режембар эта фамилия мне знакома. Я встречал такую подпись. Фредерик наконец изложил свою просьбу. Арну заслуживает участия. С единственной целью исполнить взятые на себя обязательства он собирается даже продать дом жены. Она, говорят, очень хорошенькая, заметила госпожа Домбрёс. Промышленник прибавил добродушно. Вы, может быть, их близкий. «Друг?» Фредерик, не ответив прямо, сказал, что будет премного обязан, если господин Домбрёс примет во внимание. «Ну что же, если это вам доставит удовольствие, хорошо, можно подождать, время терпит. Хотите, спустимся ко мне в контору?» Завтрак был окончен. Госпожа Домбрёс кивнула, улыбнулась странной улыбкой, полной вежливой иронии. фредерик не успел задуматься над этим господин домбрест как только они остались одни, спросил вы не заезжали за вашими акциями и не давая ему извиниться проговорил ничего ничего вам следует ближе познакомиться с делом он предложил ему сигарету и приступил к делу всеобщая компания по разработке французских каменноугольных копий основана ждут лишь утверждения устава. Самый факт слияния компаний уже сокращает расходы на контроль и рабочую силу, увеличивает прибыли. Кроме того, компания решила осуществить нововведение, заинтересовать в предприятии рабочих. Она построит им удобные, здоровые жилища. Наконец, она станет поставщиком своих служащих, будет продавать им все по себестоимости, и они будут в выигрыше. Вот где истинный прогресс. Это победоносный ответ на иные республиканские выкрики. У нас в Совете состоят, он извлек проспект Пер Франции, один ученый академик, инженер-генерал в отставке, все люди известные, подобные имена могут успокоить боязливых акционеров и привлечь умных. Компания будет получать государственные заказы, снабжать железные дороги, пароходства, металлургические предприятия, газовые заводы, кухни городских жителей. Итак, мы отапливаем, мы освещаем, мы проникаем в самые скромные домашние очаги. Но спросите вы, как нам удастся обеспечить сбыт? с помощью покровительственных законов дорогой мой а мы их добьемся это уж наше дело я ведь ярый приверженец запретительной системы страна прежде всего он выбран директором, но у него не хватает времени заниматься разными мелочами между прочим составлением докладов я немного не владу с классиками позабыл греческий мне нужен человек который мог бы излагать мои мысли и вдруг «Не хотите ли стать таким человеком и получить звание генерального секретаря?» Фредерик не знал, что ответить. «Ну как? Что может вам помешать?» «Его обязанности ограничатся составлением ежегодного отчета для акционеров. Он будет каждодневно встречаться с самыми влиятельными людьми Парижа». Как представитель компании он, разумеется, заслужит любовь рабочих, что позволит ему впоследствии попасть в Генеральный Совет, стать депутатом. В ушах у Фредерика звенело. Откуда такая благосклонность? Он рассыпался в благодарностях. «Но не следует ставить себя в зависимое положение», — говорил банкир. «Лучшее средство для этого — приобрести акции». ибо они — отличное помещение денег, поскольку ваш капитал обеспечивается вашим положением, а ваше положение — капиталом». «А как велик должен быть капитал?» — спросил Фредерик. «Бог мой, внесите сколько захотите. Полагаю, тысяч сорок шестьдесят». Эта сумма была для господина Домбрёза так ничтожна, а его авторитет так велик, что Фредерик немедленно решил продать одну из своих ферм. Предложение он принял. Господин Домбрёс должен был на днях назначить ему встречу, чтобы окончательно договориться. «Итак, я могу сообщить Жаку Арну? Все, что вам угодно. Ах, бедняга, да, все, что вам угодно». Фредерик написал супругам Арну, что они могут не волноваться. Отнести это письмо он послал слугу. которому ответили «прекрасно». А между тем своим старанием он заслуживал большего. Он ждал визита или по меньшей мере письма. Визиты ему не сделали, письма не написали. Что же это — забывчивость с их стороны или умысел? Если госпожа Арну приходила к нему один раз, что же мешает ей прийти снова? Значит, тот намек... То полупризнание, которое она сделала, — лишь корыстная уловка? Неужели они посмеялись надо мной? Неужели она сообщница? Несмотря на желание Фредерика побывать у Арну, что-то похожее на стыдливость удерживало его. Однажды утром, через три недели после их свидания, господин Домбреус написал ему, что ждет его к себе через час. По дороге Фредерику опять не давала покоя мысль о супругах Арну, и не в силах разгадать, чем вызвано их поведение, он был охвачен тоской, зловещим предчувствием. Чтобы избавиться от него, он кликнул кабриолет и велел ехать на улицу пароди. Арну был в отъезде, а госпожа Арну — в деревне, на фабрике. Когда вернется господин Арну? Завтра, непременно. Итак. Он застанет ее одну. Случай ему благоприятствует. Внутренний голос властно требовал «Поезжай». «Но как же быть с господином Домбрёзом?» «Ну да ладно, скажу, что был болен». Он поспешил на вокзал. Потом, уже сидя в вагоне, подумал «А может быть, не надо?» «Э, все равно». Справа и слева раскинулись зеленые равнины. Поезд мчался без остановок, станционные домики скользили мимо, словно декорации, а дым паровоза отклонялся в одну сторону, тяжелыми клубами слался по траве, потом рассеивался. Фредерик, сидя один на диванчике, со скучающим видом смотрел в окно, погруженный в ту апатию, которая вызывается порой чрезмерным нетерпением. Потянулись краны, склады. Это был Крейль. Городок, построенный на склоне двух низких холмов, из которых один голый, а другой у вершины покрыт лесом. С его церковной башней, неодинаковыми домами и каменным мостом показался Фредерику веселым, скромным и приветливым. Большая плоскодонная лодка спускалась по течению реки, бурной от ветра. У подножия холмика с распятием наверху копошились в соломе куры. Прошла женщина с тазом мокрого белья на голове. Миновав мост, Фредерик очутился на острове, где справа видны развалины монастыря. Вращалось колесо мельницы, перегораживавшей второй рукав уазы, над которым нависло здание фабрики. Внушительность этой постройки удивила Фредерика. Он почувствовал больше уважения к Орну. Пройдя еще три шага, он свернул в тупик, упиравшийся в железную решетку. Он вошел в ворота. Привратница окликнула его. «Есть у вас пропуск». «Зачем?» «Чтобы пройти на фабрику». Фредерик резко ответил, что идет к господину Арну. «Это кто ж такой, господин Арну?» «Да начальник, хозяин, одним словом владелец». «Нет, сударь». Это фабрика, господ Лебефа и Мелье. Старуха, должно быть, пошутила. Подошли рабочие. Фредерик обратился к двум-трем из них. Они ответили то же самое. Фредерик вышел со двора, шатаясь точно пьяный, с видом столь растерянным, что на мосту Боен обыватель, куривший трубку, спросил его, не потерял ли он чего-нибудь. Этот человек знал фабрику Арну. Находилась она в монтатере. Фредерик стал искать экипаж. Достать его можно было только у вокзала. Он вернулся туда. Перед багажной кассой одиноко стояла разбитая коляска, запряженная клячей в порванной сбруе, повисшей на оглоблях. Мальчишка вызвался найти дядюшку Пилона. Спустя десять минут он воротился. Дядюшка Пилон, оказывается, завтракает. Фредерик, потеряв терпение, пошел пешком. Шлагбаум на переезде был опущен. Пришлось подождать, пока пройдут два поезда. Наконец он зашагал по полю. Своей однообразной зеленью оно напоминало сукно огромного бильярда. По обеим сторонам дороги, похожие на кучу щебня, лежали груды шлака. На некотором расстоянии одна от другой дымили фабричные трубы. Впереди возвышались на круглом холме маленький замок с башенками и церковь с четырехугольной колокольней. Ниже, среди деревьев, тянулась длинная изогнутая ограда, а в самом низу расположилась деревня. Дома здесь были одноэтажные, сложенные из камня без цемента, каждый с крылечком в три ступеньки. Порой из какой-нибудь лавки доносилось звяканье дверного колокольчика. В чёрной грязи остались глубокие следы чьих-то грузных шагов. Сеял мелкий дождь, зачеркивая тусклое небо бесчисленными штрихами. Фредерик шел по мостовой. Наконец, на левой стороне у поворота он увидел большую деревянную арку с надписью золотыми буквами — Фаянс. Жак Арну не без умысла обосновался по соседству с Крейлем. Построив свою фабрику как можно ближе к другой, Давно уже имевший хорошую репутацию, он рассчитывал, что публика спутает их. К его выгоде. Главный корпус здания выходил на берег речки, которая текла среди лугов. Хозяйский дом, окруженный садом, выделялся своим крыльцом, украшенным четырьмя вазами, в которых топорщились кактусы. Кучи белой глины сушились под навесами, другие лежали прямо под открытым небом. а посередине двора в неизменном синем пальто на красной подкладке стоял синикаль. Бывший репетитор протянул Фредерику свою холодную руку. «Вам хозяина?» «Его нет». Фредерик смутился и приглупо ответил. «Я знаю». Но тотчас прибавил. «Я по делу, касающемуся госпожи Арну. Может она меня принять?» «Да я не видел ее уже три дня», — ответил Синикаль. Он излил целый поток жалоб. Соглашаясь на условия фабриканта, он предполагал жить в Париже, а не торчать в глуши вдали от друзей, без газет. И все же он и с этим смирился. Но Арно, видимо, не обращает никакого внимания на его достоинство. К тому же он человек ограниченный, ретроград, невеже, каких мало. Вместо того, чтобы стремиться к художественным усовершенствованиям, лучше было бы ввести угольное и газовое отопление. Буржуа взорвался. Синекаль сделал упор на это слово. Короче, место ему не нравится, и он почти потребовал от Фредерика, чтобы тот замолвил за него словечко и добился увеличения жалования. «Будьте покойны», — сказал Фредерик. На лестнице он никого не встретил. Поднявшись на второй этаж, Фредерик заглянул в пустую комнату. Это была гостиная. Он громко позвал. Никто не ответил. Наверное, кухарки не было дома. Служанки также. Наконец, добравшись до третьего этажа, он толкнул дверь. Госпожа Арну была одна. Она стояла перед зеркальным шкафом. Пояс расстёгнутого капота свисал вдоль бедер. Волосы чёрным потоком спускались на правое плечо, а обе руки были подняты. Одной рукой она собирала шиньон, другой втыкала в него шпильку. она вскрикнула и исчезла вернулась она тщательно одетая ее фигура глаза шелест платья все восхитило фредерика он сдерживался чтобы не расцеловать ее извините проговорила она но я не знала у него хватило дерзости ее перебить а между тем вы были так хороши только что Комплимент, должно быть, показался ей грубоватым. Щеки ее покрылись румянцем. Он испугался, что обидел ее, но она спросила, «Какой счастливый случай привел вас сюда?» Фредерик не знал, что ответить. Усмехнувшись, он подумал немного и все же нашелся. «Если я скажу, вы мне, пожалуй, не поверите». «Почему?» Фредерик рассказал, что прошлой ночью видел страшный сон. «Мне снилось, что вы опасно больны, лежите при смерти». «О, ни я, ни мой муж никогда не болеем». «Мне снились только вы», — сказал он. Она спокойно взглянула на него. «Сны не всегда сбываются». Фредерик что-то забормотал, подыскивая слова, и, наконец, спустился в длинные рассуждения о сродстве душ. Существует такая сила, которая и на расстоянии может связать двух человек. Она позволяет каждому из них узнавать то, что чувствует другой, и помогает им соединиться. Она слушала, наклонив голову, улыбаясь своей прелестной улыбкой. Он украдкой смотрел на нее, исполненный глубокой радости и свободнее изливал свое чувство, прикрывая его общими фразами. Она предложила ему осмотреть фабрику, Он уступил ее настояниям. Сперва, чтобы развлечь Фредерика, она повела его на лестницу, где было устроено нечто вроде музея. Образцы изделий, развешанные по стенам или расставленные на полочках, свидетельствовали об усилиях Арну и о смене его увлечений. После попыток найти секрет китайской красной краски, он взялся за производство майолики. вещей в этрусском и восточном стиле, за подделку итальянского фаянса, попытался, наконец, ввести некоторые усовершенствования, которые были осуществлены лишь впоследствии. Вот почему в ряду изделий можно было увидеть и большие вазы с изображением китайских мандаринов, и красновато-коричневые миски с золотистым отливом, и горшки, расцвеченные арабскими надписями, и кувшины во вкусе возрождения, и большие тарелки с двумя человеческими фигурами, наведенными как бы сангиной, нежными и воздушными. Теперь он изготовлял буквы для вывесок, ярлыки для вин. Но, обладая умом недостаточно возвышенным, чтобы подняться до подлинного искусства, и недостаточно пошлым, чтобы стремиться только к выгоде, он никого не удовлетворял и понемногу разорялся. Пока они рассматривали эти вещи, мимо прошла мадемуазель Марта. «Разве ты его не узнаешь?» — спросила мать. «Узнаю», — ответила она и поклонилась Фредерику. а ее девический взгляд, взгляд светлый и настороженный, словно шептал «Тебе-то что здесь надо?». Она пошла наверх, слегка склонив головку на бок. Госпожа Арну повела Фредерико во двор, стала серьезно объяснять, как растирают глину, как ее очищают, просеивают. «Главное — приготовление массы». Она ввела его в помещение, уставленное чанами, где вращалась вертикальная ось с горизонтальными рукоятками. Фредерик досадовал, что не отказался на отрез от ее приглашения. Это промывалки, сказала она. Название показалось ему смешным и неуместным в ее устах. Широкие ремни тянулись с одного конца потолка к другому, наматываясь на барабаны. Все двигалось непрерывно. Математически строго, раздражающе. Они вышли оттуда и прошли мимо развалившейся лачуги, где прежде хранились садовые инструменты. «Она уже ни на что не годится», — сказала госпожа Арну. Он с дрожью в голосе отозвался. «Счастье может еще найти в ней приют». Слова его покрыл шум парового насоса, и они вошли в формовочную. Рабочие, сидевшие за узким столом, клали кусок глины на диск, вращавшийся перед каждым из них. Левой рукой они уминали его снизу, правой разглаживали сверху, и точно распускающиеся цветы на глазах вырастали вазы. Госпожа Арну велела показать формы для более сложных изделий. В другом помещении изготовлялись ободки, горлышки, выпуклые части. В верхнем этаже выравнивали спайки и замазывали гипсом дырочки, оставшиеся от предыдущих операций. На решетках в углах посреди коридоров везде рядами стояла посуда. Фредерик начинал скучать. «Вас это, может быть, утомляет?» — спросила госпожа Арну. Опасаясь, как бы не пришлось этим ограничить свое посещение, Фредерик сделал вид, что, напротив, ему очень интересно — он даже выразил сожаление что сам не занялся этим делом она как будто удивилась конечно я мог бы жить тогда подле вас он старался уловить ее взгляд, а госпожа арну желая этого избежать взяла со столика кусочки глины оставшиеся после неудачных отделок сплющила их в лепешку и отпечатала на ней свою руку можно мне взять это с собой спросил фредерик боже мой какой вы ребенок он хотел что то ответить но вошел синикаль уже с порога господин вице директор заметил нарушение правил мастерские полагалось подметать каждую неделю была суббота и так как рабочие этого не сделали синикаль объявил что им придется остаться лишний час сами виноваты они безропотно склонились над работой но о гневе их можно было догадаться потому как хрипло они дышали С ними, впрочем, нелегко было ладить. Всех их в свое время прогнали с большой фабрики. Республиканец обращался с рабочими жестко. Обладая умом теоретика, он считался только с массами и проявлял беспощадность к отдельным личностям. Фредерик, стесненный его присутствием, шепотом спросил госпожу Арну, нельзя ли посмотреть печи. Они спустились в нижний этаж, и она принялась объяснять ему назначение ящиков — как вдруг в разговор вмешался Синикаль, не отстававший от них. Он сам стал пояснять. Распространился о различных видах горючего, о плавлении, о пироскопах, о печных устоях, соединениях, глазури и металлах, сыпал химическими терминами хлористое соединение, сернистое соединение, бура, углекислая соль. Фредерик ничего в этом не понимал и поминутно оборачивался к госпоже Арну. «Вы не слушаете», — сказала она, «а господин Синекаль объясняет очень понятно. Он все эти вещи знает гораздо лучше меня». Математик, польщенный похвалой, предложил показать, как накладывают краски. Фредерик бросил на госпожу Арну тревожно-вопросительный взгляд. Она осталась безучастна. Должно быть, не желала оказаться с ним наедине, и вместе с тем ей не хотелось с ним расставаться. Он предложил ей руку. «Нет, благодарю вас, лестница слишком узка». Когда они поднялись наверх, синикаль отворил дверь в помещение, полная женщин. В руках у них были кисточки, пузырьки, раковинки, стеклянные дощечки. По карнизу вдоль стены тянулись доски с гравированными рисунками. По комнате летали обрывки тонкой бумаги. Из чугунной печки шел невыносимый жар, к которому примешивался запах скипидара. Работницы почти все были одеты самым жалким образом, но среди них выделялась одна — в шелковом платке с длинными серьгами. Она была стройная и в то же время пухленькая, с большими черными глазами и мясистыми словно у негритянки губами. Пышная грудь ясно вырисовывалась под рубашкой, схваченной в талии поясом юбки. Одной рукой облокотясь на станок, а другую свесив, она рассеянно глядела вдаль. Рядом стояла бутылка вина и валялся кусок колбасы. Правилами распорядка запрещалось есть в мастерских. Мера, предусмотренная для соблюдения чистоты на фабрике и поддержания гигиены среди рабочих. Синикаль то ли из чувства долга, то ли из склонности к деспотизму еще издали закричал, указывая на объявление в рамке. «Эй, вы там! Бордоска! Прочтите-ка вслух параграф девятый!» «Ну, а еще что?» «Еще что, сударыня? А то, что вы заплатите три франка штрафа!» Она в упор нагло посмотрела на него. «Подумаешь, хозяин вернется и снимет ваш штраф. Плевать мне на вас, дружок!» Синекаль прогуливался, заложив руки за спину, точно классный надзиратель во время урока. В ответ он только улыбнулся. «Параграф тринадцатый. Неповиновение». «Десять франков!» Бордоска опять принялась за работу. Госпожа Арну приличия ради ничего не сказала, она только нахмурила брови. Фредерик тихо проговорил. «Для демократа вы слишком уж строги». Синекаль менторским тоном возразил. «Демократия — не разнузданность. Это равенство всех перед законом, разделение труда, порядок. Вы забываете о гуманности?» «Сказал Фредерик. Госпожа Арну взяла его под руку. Синикаль, оскорбленный, может быть, этим знаком безмолвного одобрения, удалился. Фредерик почувствовал огромное облегчение. С самого утра он искал случая объясниться. Случай представился. К тому же внезапное движение госпожи Арну словно таило в себе обещание — Будто затем, чтобы погреть ноги, он попросил позволения пройти в ее комнату. Но когда он сел рядом с ней, им овладело смущение. Он не знал, с чего начать. К счастью, ему на ум пришел синекаль. «Нет, ничего глупее такого наказания». Госпожа Арну возразила, «Строгость бывает необходима». «Как? Это, говорите, вы такая добрая?» Впрочем, я обмолвился, ведь иногда вам нравится мучить. Я не понимаю загадок, мой друг. Суровый взгляд, более властный, чем слова, остановил его. Но Фредерик был намерен продолжать. На комоде оказался Томик Мюссе. Он перевернул несколько страниц, потом заговорил о любви, о ее отчаянии, о ее порывах. Все это, по мнению госпожи Арну, было... Или преступно, или надуманно. Столь отрицательное суждение обидело молодого человека. И, чтобы опровергнуть его, он привел в доказательство самоубийства, о которых приходилось читать в газетах, стал превозносить знаменитые литературные типы — Федру, Дидону, Ромео, Дегрие. Тут он окончательно сбился. Огонь в камине погас, в окнах листал дождь. Госпожа Арну сидела неподвижно, положив обе руки на подлокотники. Ленты ее чепца свисали точно концы повязки сфинкса. В темноте белел ее чистый профиль. Фредерику хотелось броситься к ее ногам. В коридоре раздался скрип, он не посмел. К тому же его удерживал благоговейный страх. Это платье, сливавшееся с сумерками, казалось ему непомерным, бесконечным, какой-то непреодолимой преградой, И именно поэтому его желание усиливалось. Но боязнь, что он действует слишком смело или наоборот, через робко, отнимала у него способность здраво рассуждать. «Если я ей не нравлюсь, — думал он, — пусть прогонит. Если же я ей по душе, — пусть скажет». и со вздохом спросил «Значит, вы не допускаете, что можно любить женщину?» Госпожа Арну ответила «Если она свободна, на ней женится; Если она принадлежит другому, уходит». Итак, счастье невозможно? Отчего же? Но счастье нельзя найти в обмане, в тревогах и в угрызениях совести. Не все ли равно, если оно дает божественную радость? Опыт обходится слишком дорого. Он решил прибегнуть к иронии. Значит, добродетель — не что иное, как трусость? Лучше скажите дальновидность. А женщинам, готовым позабыть о долге и религии, помогает иногда простой здравый смысл. Эгоизм — прочная основа целомудрия. «Какие у вас мещанские взгляды!» «Да я и не мню себя знатной дамой». Тут прибежал маленький Эжен. «Мама, пойдем обедать?» «Да, сейчас». Фредерик поднялся, появилась Марта. Он не мог решиться уйти и, бросив на госпожу Арну взгляд полной мольбы, спросил. «Женщины, о которых вы говорите, верно, очень бесчувственны?» «Нет, но они...» Глухий, когда надо». Она стояла на пороге спальни, рядом с ней двое ее детей. Он поклонился, не сказав ни слова. Она безмолвно ответила на его поклон. Беспредельное изумление — вот что испытывал Фредерик в первую минуту. То, как она дала ему понять всю нелепость надежд, сразило его. Он чувствовал, что гибнет, как это чувствует человек, упавший в пропасть и знающий, что его не спасут, и он должен умереть. Все-таки он шел, шел наугад, ничего не видя, спотыкался о камни, сбился с дороги. Раздался стук деревянных башмаков, это рабочие возвращались с литейного завода. Тогда только он пришел в себя. Железнодорожные фонари тянулись вдали огненной полоской. Он поспел на станцию как раз к отходу поезда. Его втолкнули в вагон, и он сразу уснул. Час спустя на бульварах вечернее веселье Парижа внезапно отодвинуло его поездку в далекое прошлое. Он решил быть твердым и облегчил душу, осыпая госпожу Арну бранными эпитетами. «Идиотка! Дура! Тупица! Нечего о ней думать!» Вернувшись домой, он нашел у себя в кабинете письмо на восьми страницах голубой глинцевитой бумаги с инициалами «Р.А.». Оно начиналось дружескими упреками. «Что с вами, друг мой? Я скучаю». Почерк был такой ужасный, что Фредерик уже хотел отшвырнуть письмо, как вдруг в глаза ему бросилась приписка. «Я рассчитываю, что вы завтра поедете со мной на скачке». Что означало это приглашение? Верно, какая-нибудь новая выходка капитанши? Но нельзя же два раза к ряду ни с того ни с сего издеваться над человеком. Охваченный любопытством, он внимательно перечел письмо. Фредерик разобрал недоразумение, пойти по неверному пути, разочарование, бедные мы создания, подобно двум потокам, которые сливаются и так далее. Этот стиль не соответствовал обычному языку ларетки. Что за перемена произошла с ней? Он долго держал в руке эти листочки. От них пахло ирисом. В очертании букв и в неровных промежутках между строками было что-то напоминавшее беспорядок в туалете, и это смутно волновало его. «Почему бы не поехать?» — подумал он наконец. «А если...» Узнает госпожа Арну? Ну и пусть узнает, тем лучше. И пусть ревнует. Я буду отомщен.